внутренности, его болезни. Нет-нет, меня интересуют две вещи. Есть ли еще ранение на теле? И почему на нем лопнул пиджак в момент самоубийства? А, ну, значит, начнем с наружного осмотра. Градус окинул труп цепким, как у закройщиков, взглядом других ранений? Нет. А пиджак...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 А почему эти пятна не увидел Туманов? Ну, во-первых, он осел, отмахнулся градус. А во-вторых, пять дней назад эти синяки не были так заметны. А может, Туманов просто и не хотел их замечать. Ну, а больше на теле ничего нет. 11 часов 45 минут.